И тут он вновь услышал голос телефониски. «Я вас уже видела много раз». Он очнулся, взглянул на худенькую девушку и подумал, что у нее должно быть есть младший братишка, и она его вот так же утешает, когда он грустит или хочет расплакаться. «Нет, правда», — продолжала телефониска, «вы в соседнем окошке письма до востребования получаете». Она не утешала, он действительно получал письма до востребования. Но никогда раньше не замечал этой девушки сидевший совсем близко. — Я давно уже не заходил за письмами, — сказал он. — Мы были в тайге, далеко. — Не заходили? — воскликнула она. Шустро вскочила со своего стула, отыскала какие-то ключи и побежала к соседнему окошку. Там она, чутко прислушиваясь, не верещит ли, не вызывает ли ее оставшаяся на столе трубка, отперла шкаф, Достала длинный ящик, в котором письма лежали, как карточки в библиотечной картотеке, и стала быстро-быстро перебирать их, поглядывая на переговорный талон, где была написана фамилия геолога. — Есть, есть! — торжествующе провозгласила она. И хоть крикнула она не в микрофон, все напряженно ожидавшие вызова вздрогнули и повернулись в ее сторону. Она протянула геологу телеграмму. Он распечатал и прочитал. Срочно посылают командировку, березняки. Поздравляю днем рождения, целую, люблю. Жена была проектировщицей и тоже часто уезжала из дома. Как он не подумал об этом? А девчушка, отгороженная от него стеклом, догадалась. Он нагнулся и заглянул в окошко, чтобы поблагодарить ее. Но она уже была далеко. «Красноярск! Иванов! Третья кабина!» Возвещала она в микрофон. «Красноярск! Третья!» Кто-то счастливый устремился в кабину и закричал. «Ты меня слышишь?» Взглянув на геолога, телефонистка удивленно пожала плечами. «За что же благодарить?» «И правда, что она такого особенного сделала?» «Просто вернула человеку покой, рассеяла сомнения. Вот и все». 1964 год Два почерка «Если бы только она мне приказала, я бы избил всех ребят в нашем классе. Я бы прошел на руках от раздевалки до спортзала на четвертом этаже. Нет, это ерунда, это легко. Я бы лучше прошел с закрытыми глазами по карнизу четвертого этажа, если бы только она приказала». В записке не было ни обращений, ни посвящений. Но Женя шестым чувством педагога сразу догадалась, о ком писал Дима Воронов. Конечно же, о своей однокласснице Танечке. За стеной вдруг громко заговорила радио, сосед вернулся с работы. У него была такая привычка, входя в комнату, прежде всего еще в темноте включать приемник. И тут только Женя заметила, что уже поздно. Давно пора было зажечь свет». Начала проверять тетради еще днем и ничего не успела проверить. А все виновата записка, нацарапанная бесшабашнейшим диминым почерком и, видно, по рассеянности забытая в тетради. Она уже успела выучить записку наизусть и все же, включив свет, снова склонилась над ней. Женя ясно представила себе Диму Воронова, высоченного, плечистого девятиклассника с чуть плакатной внешностью. Так вот и хотелось поставить его где-нибудь на видном месте, с высоко поднятой рукой, а рядом написать Сдавайте норму на значок ГТО! Но разве он хоть минуту постоит спокойно? Впрочем, Женя сама не раз наблюдала, как Дима Воронов, почти не шевеляс, сидел за шахматным столиком в читальне. А выиграв партию, он мог вскочить на стул и, приводя в ужас страстных поклонниц тишины, библиотекарь провозгласить Ура! «Еще одна корона пала! Далой монархию!» Дима был пионер-вожатым в пятом классе В. Малыши таскались за ним, как завороженные. Они на всю школу хвастались Димиными мускулами и сочиняли легенды о его подвигах. Когда он играл в волейбол, они со всех сторон обступали площадку и так шумно болели, что не было слышно свистков судьи. Однажды на катке Женя видела, как Дима учил пятиклассников играть в хоккей, строго и придирчиво командовал ими. А потом он растирал руки малышу, потерявшему варежки. Даже зимой Дима бегал без пальто в кожаной куртке,